кутовая ворга. За сутки пути до столицы учитель и ученик заночевали в деревне. Жилые зеленцы здесь уже именовались не острожками, как возле черной пятери, где после беды затворялись от голодного лесного зверья. В этом краю оставили свой след времена, когда цари Андархайны заглядывались на север Как положено, за войской Мадриговичей на новые земли двинулись переселенцы. Подобно нынешним стремившимся за море, это были все голодранцы, оставившие на родине предков лишь горести и кручины. Нищие ворнаки, беглые кабальные, Ожихариваясь вдали от прежних крифт и обид, они впервые были в своем праве. Вольные люди. Память той радости до сих пор не угасла. В Шигардайской губели выбережья деревни назывались вольками. Селение, куда источник привел ворона, было очень невелико, всего четыре двора. Зато стояло оно у широкой промоины в заливе того же островистого озера, где славные предки когда-то выстроили Шигордай. И звалось сообразно кутовая ворга. Заметив впереди туман зеленца, ворон жадно стал высматривать черты и приметы, роднившие чужую вольку, с давно оставленной твёржей. По правде говоря, немного нашел. Здесь не рядили ни спускных прудов, ни ледяных стен. Да откуда им взяться? Кипуны бурлили в самом озере. Там, небось, устраивали и заплоты, чтобы кормился шокур. Или, может, рыба сама приходила в теплые воды по краям майны? Хватала наживку? Ворон потянул носом. У кого-то в деревне исходила горьковатым дымом коптильня. Рот наполнила слюна. «Доведется ли отведать?» А вот детвора за околицей баловалась точно как в тверже. Канались бабками. Расчертили площадку, вымерли шаги, назначили сало икон, поставили гнезда. При виде захожней, явившихся на опушке, ребятня с визгом сгребла бабки. старшие подхватили младших, удрали в туман. Изнутри зеленца тотчас отозвались «псы». Скоро навстречу незваным гостям вышли деревенские мужики. Кто с луком, кто с копьем, кто с сердитой собакой на ремне. Сошлись на середине старого поля, и беспокойство сменилось радостью, ветра узнали. Большак скинул шапку, хотел поклониться. Котлярнича не осебнил его, скрестил локотницей. — Можешь ли гораздо? — мужчины вздохнули с облегчением. Попрятали в туло ощеренные головки стрел. Здесь не слишком опасались разбойников. Лихие шайки так близко к стольному городу не подходили. Но друзей принимать всегда веселее, чем неведомых чужаков. Псы укладывали вздыбленную щетину, обнюхивали пропахшие лесом штаны захожни, трогали на сами подставленные ладони. Кутовая ворга была тайным воином владычицы вроде собственного подворья, Большак сразу выслал вперед одного из парней. «Скажешь, матери честные гости пожаловали. Пускай стол накрывает». «Как твой средний сын? Гоет ли?» — шагая рядом с ним, спросил ветер. «Помню, ты не надеялся». Старейшина просветлел лицом, снова затеял кланяться в ноги. «Что не день о тебе, милостивец, на памятку даю справедливый?» За многими делами не упустил просьбишку передать. Так, стало быть, приходил благочестный. Ворон скромно шел сзади, тащил саночки, слушал разговор. О ком это они? Большак осенил себя троечасным знаком владычицы. Как есть приходил. Скорбных ног на лыжах не пожалел. Ветхости своей ради нас пощады не дал. скудостью не погнушался. «Две седьмицы с дитятком просидел». Ветер улыбнулся. «И как? Отмолил?» истина отмолил. Ради его святых седин отвела руку правосудная». «Так у них тут правский жрец есть. Самой царицы молением достигает». «Покажешь мальчонку?» — спросил ветер. «Из памяти вон. Как зовешь его?» Ворон видел, сколь лебезил перед учителем старейшины кутовой ворги. Даже снятую шапку до сих пор в руках мял. «Прости, милостивец, он безымянный теперь во имя владычицы. Другонюшка, да и все». Меня добрый старец сразу предупредил. Не достали от сынку вековать. Срок земной ему недолог положен. Я уж, как встал средний мой, и отпустил его со святым жрецом в Шигордай. Сколько не отмерила царица, пускай в благом служении проведет. Ворон покосился на площадку для игры, покинутую детьми. в Втверже размечали Инако. Глянуть бы, как они здесь канаются. За стеной тумана оказал себя тын, обнимавший все четыре избы. Здесь обитала родня. Как раз когда хозяева и гости входили в ворот распахнулись двери собачника, наружу пестрой тявкающей лавы выкатились щенки. Крупные, толстые, полные задоры и счастья. По виду месяца на два. Самая пора новым хозяевам раздавать. Следуем, заполошно выскочил мальчик, упустивший непосед. «Лови! Лови!» Рыжий кутенок прямо на ходу взялся трепать пегово. Оба покатились кувырком. Черного поймал за задние лапы шлепнувшийся в растяжку мальчонка. Шустрая серая сучонка перепрыгнула обоих, влетела прямо в ноги ворону, Он подхватил тяжеленький барахтающийся комок, увидел карие глазенки, такие проказливые, веселые, что самого неволей разобрал смех. Щеня извернулась в руках, нечаянно мазнула передней лапкой по бороде, со вкусом вылезала все лицо. Он и не подумал сторониться теплого проворного языка. Все-таки кутовая ворга была гораздо больше похожа на твержу, чем ему показалось вначале. Остальных щенков быстро переловили. Взрослые посмеялись, но взгляд старейшины, брошенный на сына, был строг. В избе, куда следом за хозяевами влезли захожни, хлопотала запыхавшаяся большуха. Родив троих сыновей, выдав замуж дочку, она еще хранила почти девичью стройность. Женщина уже застелила божий ладонь браным столешником из красного сундука, выставила холодное... Озерную капусту, горлодер, копченую, квашеную, соленую рыбу. Выложила утреннюю едва стывшую перепечу. То, что надо походникам после нескольких дней на одной строгонине. Ворон вместе с учителем поклонился божьему углу и доброй хозяйке. Надежное избиное тепло, застольная дружеская беседа, а если погодя, еще и мыльню нагреют». Ему отвели место внизу стола на скамье с такими же отроками. Ровесники заговаривать не спешили, дичились молодого Маранича, поглядывали искоса. Ворону опять стало смешно. Небось, Пересудов на седьмицу достанет, когда они с учителем отсюда уйдут. Чинно жуя, он все приглядывался к печи, томившейся вчерашним теплом. Теперь было понятно, отчего дух в этой избе стоял совсем не такой звонкий, как, примером, в Шерешкином доме. Над устьем печи был прилажен перевернутый горшок с выбитым дном, и от него дощатый короб, обмазанный глиной, он тянулся до окошка наружу. Похоже, эта печь хуже обновляла и чистила воздух. Зато ни тебе махров на подволоке, ни черных залежей на сыпухах по стенам. Подволок, кстати, был не высокой бочкой, как ладили в тверже, а низкий и плоский. Давил на голову. Даже резные лики богов и самой матери в святом углу глядели какими-то утесненными. Не храм жилой, а клеть с печью. Опенку новшества не понравилось. Ветер, как выяснилось, тоже посматривал на государыню печь. — Это опять же другонюшка меня надоумил, — с гордостью пояснил Большак. — Побывал я у него, подсмотрел. Еще стены покрасить, будем совсем как в городе жить. От ворона не укрылась мелькнувшая улыбка источника. «И что, мол, не хочешь жить самосущно? Все за кем-то влечешься». Хозяйка отняла от устья заслонку, стала с видимой натугой вываживать большой гретый горшок. Ветер сказал, не оглядываясь, «Помоги, сын!» Опенок сразу вскочил. С поклоном, дождавшись от хозяйки согласного кивка, вошел в бабий кут, перенял ухват, повернулся... Опустил горшок на хлопот, на толстый деревянный кругляк. Женские руки дрожали. Ему было легко. После трапезы он вышел наружу. За тыном, за влажной туманной стеной то примолкал, то вновь поднимался ребячий гомон и виск. Там возобновилась игра. По другую руку плескались буроватые воды. Это беспокоился, баламутил воргу кипун. Ворона не помнил, когда видел сразу столько открытой воды. Захудалая левобережная волька внезапно предстала местом чудес, где что угодно может случиться. — Жег! — радостно долетела из-за забора. Дикомыта, как стрелой уязвило. Вздрогнул, рванулся. — Какой жог, когда плотско Глаза протри! — окоротили кричавшего. Опенок выдохнул, мотнул головой, нахмурился. Оглянулся. У двери собачника сидел хозяйский сынишка. Подперев щеку, чертил щепочки по земле. Ворон подошел, присел рядом на корточки. «Что, кознами-то не идешь?» Мальчик потупился. «Осик не велит. Сказал, лучше оборвет, если снова за щенятами не угляжу». Его точно подслушали. Дверь скрипнула. В щель высунулась серая мордочка. «Я тебя, шатущую!» Подхватился мальчишка. Сучонка заскребла лапами, вылезла наружу вся и, миновав цепкие руки, прямиком бросилась к ворону. Он снова обнял толстенький колобок радости и добра. Сучонка ерзала у него на руках, в восторге лезла к лицу. Люб ты ей, сказал мальчик. У вас на воинском пути псов содержит, а то оттик после торгового дня покупщиков ждет. Ворон строго отмолвил. Учитель говорит: тайный воин Марана ничем себя не отягощает. Ему собака не в помощь. Он тем обойдется, что может сам унести. А если по правде опенок уже некоторое время раскидывал умом, мечтал, искал в черной пятере место щенку. Праздные, конечно, были мечты. Меня, сказал хозяйский сын, если что, тремилкой зови. Взял у него сучонку, понес во дворять истошно вижащую в закут. Ворон с ним не пошел. Чего ради зря полошить собак без того взволнованных появлением чужаков? Разлаются, потом не уймешь. Он присмотрелся к рисунку, покинутому на земле. Тремилка изобразил что-то вроде горбатого мостика над оврагом. Посередине, радостно вскинув руки, среди точечной россыпи приплясывал человечек. С другого края ему раскрывало объятие женщина в просторных одеждах. Это что? Спросил ворон, когда мальчик вернулся. Тот смутился, но ответил. Это братик, по Звездному мосту к заступнице переходит. К заступнице? А, -а, а. Ты же в город побежишь? спросил гнездоренок. Увидишь его там. Нещечко передашь? Ворон был бы и рад, но отмолвил честно: Не, учитель здесь остаться велит. Я уж всяко просился. Молец вздохнул, поскучнел. Взял щепку, пририсовал маране длинное развивающееся корзно. Ворону захотелось возвеселить его, он спросил, «У вас битки с свинцом заливают?» тремил каш выпрямился. «Еще чего!» «И правильно!» «Свинчаткой много не собьешь», — похвалил Дикомыт. «Только мы все в пристенок больше канаемся. А у вас как ведется?» «У нас-то?» «А в тройке гнездами, с салкой загонами, в плотке на вышиб В жожки, в покаты. Ворон понял, что напал на охотника. Развесил уши, собрался нести в черную пятерь новые забавы, любезной и справедливые. Тут сзади открылась дверь избы, вышел ветер. И с ним большак. Ворон сразу вскочил, поклонился. Он еле поверил, когда котляр вдруг сказал. «Щенки у тебя хорошие, дружи. Продашь одного?» Хозяин замялся. Отказать ветру он не мог. Но испятить от слова данного покупщиком не решался, которого милостивец, а шустренькую, что к сыну приластилась. Большак вздохнул с облегчением. Люди не жаловали в собаках серых рубашек, предпочитали яркую, пеструю шерсть, чтобы никто даже издали за волка не принял. Поэтому о сучонке он еще ни с кем не бил по рукам, и продать, если рассчитывал, то вовсе задешево. «Не обижай, милостивец, бери безмезно. Прямо сейчас!» «Шурга! Я буду звать ее Шурга!» Ветер усмехнулся. «Прямо сейчас орудий не велит. Вот из города пойду возьму». Помолчал, кивнул на ворона. Докончил. «Или ученик заберет. А вот отдарок не задержу. Поди сюда, малыш!» Тремилка заробел, но подбежал. Склонился... Ветер вытащил из кошеля книжицу, ворон узнал список книги милостей, но дело отнюдь не заурядного, от славных краснописцев Невдахи. Держи, малыш, это слово владычицы, оно тебя бережет и согреет. Учитель, что тебе в городе так угрозно? Сказал Буш. Они стояли среди замшелых валунов у берега ворги, смотрели на беспокойные воды. Прямо перед ними танцевала в вихрях тумана и стаивала на глазах, превращалась в кружево льдина, прихоть у течений, занесенная в самое сердце кипуна. Ветер помолчал. Ответил не сразу, неохотно, но все-таки поделился с доверенным учеником. Был я в Шигардае несколько лет назад, орудие ради владычицы запомнили меня крепко. А притаись, вспыхнул Ворон. «Уж ты-то да не сумеешь!» Ветер покачал седоватой головой. Как похож он был сейчас на космохвоста, ждавшего нерадостной участи. «Небось, процарят, выпытывать станет, потом убьет». «Не хочу!» — сказал Котляр. «И не таково нынешнее служение, чтобы вершить его в тай!» Ворон сглотнул. «Учитель воля твоя, ты все молчишь, какое орудие!» «Потому и молчу, что оно тебе не понравится». Ворон твердо отмолвил. «Ты не обещал мне, что на веселье ведешь?» И услышал в ответ. «Я должен завершить судьбу скомороха, любезного горожанам». Ветер пристально смотрел в лицо ученика. Ворон слушал невозмутимо, никаких чувств не оказывал. «Этот скоморох — пятерушечник», — продолжал ветер. Он смешит пазарян тряпичными куклами, вздетыми на пятерню. Сам он хвалится богобоем, а иные ругают брикалы или бахоркой за то, что паскудно представляет владычицу. «Это как?» — удивился ворон. «За что людям жаловать такого?» Источник передернул плечами. И плохо знающие жизнь души, падки на грубый и тупой глум. Они не вникают в суть, была бы рассмешка. Ты, сын, однажды еще поймешь, что люди в своем большинстве глупы, слабы, трусливы. Такие не очень-то любят постигать собственное нутро, поскольку для этого нужны смелости и работа ума. Ворон слушал молча, напряженно хмурился, соображал. Котляр продолжал. Наказание, неспосланное правосудное, должно было подвести простолюдия к раскаянию и пробудить совесть». Но слишком многие, как ничтожные шавки, предпочли на всю жизнь испугаться оттрепавшей руки. Они не умеют, как мы, любить мать, явившую гневный лик своим чадом. Зато рады хоть каждый день смеяться над тем, что устрашило. Это их тешит. Опенок тотчас вспомнил вертепы черной пятери. Свои шуточки по колено в стылой воде. А ведь впрямь помогала. «Миряне», — говорил ветер, — «особенно любят внимать, как глумится и навлекает на себя кары кто-то другой, оставляя им лишь удовольствие слушать. Ворона обдала стыдом. Я сам хоть складывал. И пел сам. И уж вовсе-то не похабничал. Мне потому и угрозно, что явить руку владычицы нужно открывом, у всех на виду. А простецы за своего любленника на части порвут, тем паче меня. Что ж, Ветер скинул голову. — Вышел чужую бороду драть, свою подставляй. Ворон все не смирялся. Ему плохо терпелось на месте, он начал топтаться, переступать, отсиживаться в кутовой ворге, ждать вестей, сыто есть, мягко спать, пока где-то за оведью источника убивать станут, на части рвать. В кипуне со звоном лопнула льдина. — Учитель, воля твоя! Зачем сам идешь? Лихаря бы послал, беремеда!» В глазах ветра сверхнул грозовой отблеск. «Будто совладают они!» «Белозуба я уже посылал, надолго зарекся!» Он помолчал, содрогнулся, пронзил взглядом ученика. «Белозубу во всех мелочах было сказано, как поступать. А он что учудил И царят под мою защиту не привел, и космохвоста смерти обрек!» Я его самовольство до сих пор толком не расхлебал. Лучше самому гибель принять, чем еще раз подобной грязи умыться. Ворону жутко захотелось немедленно вызнать, что именно натворил опаленный, каким образом сгубил царского рынду. Он не посмел открыть рта. Смай натянуло подгнившими водорослями рыбы, полузабытой жизнью прежде беды. Ветер вдруг шагнул к нему, крепко взял за плечи, пристальный взгляд, что ты искал в душе ворона в самой ее глубине. Тебе после меня жить, сын. Мой сын. Я тебе такое скажу, чего даже лихарь не знает. В покоях у меня, где уж лежала, скраден тайник. В нем вся жизнь моя. Все сердечные помыслы. Вернешься один — распорядись честно. Слушать становилось все невозможней. Домой? Без учителя? вовсе ничего не сделав, не защитив, лучше сразу, головой да прямо в кипун. От напряжения всех сил ворона озарила спасительная, счастливая мысль. — Учитель, воля твоя! А дай вперед сбегу, огляжусь огляжусь. Как есть, все разведаю. Вот. Выслушаю, высмотрю, тебе расскажу. Чтобы ты загодя нужное знал, пришел да ушел. Я разведаю, а ты разведаешься. Вот. Ветер отмахнулся. Посмотрел с жалостью, будто ученик сморозил несусветную глупость. Ты? Вперед! С тобой там в лесу весело. А то и взял. А в городе какой развед сотворишь Две улицы пройдешь, на третьей вовсе потеряешься. Сопли развесишь. Сиди уж в зеленце, не срамись. Ворон уперся, насупился, глянул из-под лоби. — Отпусти, не потеряюсь. А потеряюсь людей, спрошу, не захнычу. Меня Атя на купилище брал. Вот, второжиху. Самого гулять с братишкой посылал. Вот. Ветер смотрел на него, по обыкновению не зная, плакать с горя или смеяться такой наглецкой повадки. Дикомыт в отчаянии ждал рокового отказа, но учитель помедлил, задумался, вдруг щелкнул пальцами, просветлел, крепче, прежнего стиснул плечи ученика. А ведь я отпущу, сын. Хватит беречь тебя, чтоб птенца слепыша. Лети, ворон, пробуй крылья. И улыбнулся. Правда, хоть людей поглядишь, а то кроме леса и не видал ничего. Дикомыт бросился за лыжами, пока источник не передумал, сделал два шага, на третьем его догнал голос учителя. — Штаны новые в день, а то срам. В клете ворон первонаперво слупил кротополые серой одежки, к которым привык в крепости точно к собственной коже, незачем в городе сразу изобличать себя мараничем и тайным воином. Раздевшись, он вытащил новые штаны, вместо затасканной тельницы натянул Шерешкину вышиванку, пригладил ладонями. Не маминого тканья рубаха была, а все равно. Как будто перебрался пером, чужой уронил — Сродное на крыльях расправил. Ветер с усмешкой поглядывал на него. — Косы дикомыцкие распустишь? Или как попало сойдет? Ученик смущенно плеснул руками. Схватился за гребень. Все ли выбережье убирало волосы по-андарски. Он в недосуге чуть не запамятовал. — А туда же травка, жаворонки подел котляр. — Ты не брега солнца, ты помнишь? — Помню, — кивнул ворон. Подумал, спросил. «Учитель, как мне сказаться, если спросят, там отколе себя явил?» Ветер кивнул, довольный вопросом. «Говори, из Нетрепкина острожка. С дядей пришел». У ворона замерла рука, державшая гребешок. Густые темные пряди съехали на глаза. «Из Нетрепкина? Так вроде нету такого. А кому надо, чтоб был? Это у нас вроде тайного оклика. Знающий поймет». — А иным? Иным, коли да пытаются, скажешь, дядя со свояком в кружало пошел. А ты сестре гостинчик присматриваешь. — Сестре. Надейку порадовать. Как она без меня? — Дианежик, Николика, возьми. Пригодятся? Ветер высыпал ему в поясной кошель скупую горсть медиков. У ворона не было красивой заколки, связал волосы ремешком. Ощущение сродного пера быстро и стаивала. Он вспомнил, вытащил из ворота кармашек с кугиклами. — Воля твоя, учитель, побережешь для меня? — поклонился, отдал. Ветер не менее торжественно принял снасть, так ладно воспевшую его праца. И еще вот что. Из моего колчана. Возьми, сын. Он держал в руке самострельный болт с наконечником повитым берестой. Ворон взял стрелу, узнал, Сдвинул бересту. Колючая железка покрывала пленка. Точно таким болтом котляр некогда уколол его в руку. Таким же самодурно взятым лихорь сократил опасного пленника. — Я откивнул ветер. Что он делает, ты видал. Такого больше не приготовишь, остались стрелы наперечет. Зря не трать, на крайность даю. От неказистого болта веяло темная силой и глухим далеким предостережением. Притихший ворон убрал его в тул, заправил поглубже, хотя и без особой нужды. Перья отличались на ощупь, он знал, что не выхватит по ошибке. Ветер улыбнулся. — Дорога зрячая, небось мимо не пробежишь. Сроку тебе даю день туда, день осмотреться день назад. И еще один сверху, потом сам пойду, бавить не стану. Ворон заторопился. — Учитель, так и я тоже не стану. «Я прямо сейчас побегу, если позволишь». Когда они вышли из клетки во двор, к ним направился ожидавший большак. Но вперед мужа в ноги ветру бросилась хозяйка. «Господин источник высокостепенный! Не откажи! Для сынка!» Глаза у нее были наплаканы, руки прижимали к груди спешно собранный сверток. Из-за угла избы выглядывал меньшой. — Ты, милостивец, дуру бабу не слушай! — с напускной досадой перебил Большак. — У нее одна стрипня на умишке. Благочестный старец дитя отмаливал ради того, чтобы голодом уморить. Ветер покачал головой, укорил. — А ты, добрый друг, мой случаем не забыл, к кому мы моление обращаем? — К матери о детях родеющей. — Ты встань, статенушка! Ворон живо шагнул вперед, поднял хозяйку. Женщина не сдержалась, снова заплакала, уткнулась в его походный кожух, а пенок осторожно принял у нее сверток. Дикомыт не снаряжал саночек, нес лишь кузов, самым необходимым, но отяготит ли молодецкие плечи гостинчик, собранный матерью, ненадежному и любимому сыну. Тремилка, так и не успевший рассказать ворону о здешних забавах, сорвался с места, подскочил. — Я тебя, гурника, — рявкнул отец. — Ну опять больше для виду. Отрок сунул в руку дикомыту припасенная нещечка и скрылся, пока в самом деле за ухо не схватили. Ворон посмотрел, удивился. Он ждал, что сокровищем, назначенным в подарок старшему брату, окажется выигрышливая бабка. Ошибся. В ладони лежала деревянная вороба, разнож, какой выводит круги и шагают по начертаниям земель, отмеряя стезю.